Глава двадцать пятая, в которой выясняется, что к Самкерцу приближается новое воинство. Враг был разбит, осада снята. Добыча? Добыча неплохая. Лидеры осаждающих были не чужды роскоши, а оружие у хузарской элиты – Именно такое, какое и бывает у военной элиты, живущей на самых лучших торговых маршрутах. Так у Сергея появилась новая, более качественная кольчушка, легкая, прочная, с антикоррозийным покрытием и серебра и лака, и отличный меч, в пару ко взятой у хана печенега в сабле. Машек получил лук наивысшего качества в комплекте с родным чехлом, колчаном и двумя сотнями отличнейших стрел. Весь этот боекомплект еще вчера принадлежал племяннику бывшего повелителя Самкерца Хакана Булана, и ценность этого комплекта существенно превосходила положенную друзьям по статусу долю. Но все вожди, и варяжские, и нурманские, решили, что парни заслуживают. Рерих вообще заявил, что за и заслуги Сергея стоило бы полноценным гриднем опоясать. а особенно за то, что тот храбро прикрыл Простеноса товарищи, позволив им ускользнуть от Рамеев. Да, то была еще одна хорошая новость. Простен с командой сумели достичь Самкерца. Правда, в сам город они войти не смогли, но добрались до стоявших на рейде лодий и помогли увести их в безопасное место. Впрочем, стоило бы это всего лишь намерение. Поиск гридни Сергей так и не получил. Зато друзьям выдали по паре отличных лошадок. Лошадок, впрочем, хватило на всех. Примерно половина хузарских коней досталась победителям. Победа — это замечательно. Казалось, мир вновь стал безоблачным. Но только казалось, потому что дня не прошло, и между союзниками вновь назрел конфликт. Не «Неудержим!» — решительно заявил Харальд. А раз так, возьмем свое и уходим. Великий князь доверил мне этот город, запротестовал Рерих. Разграбить его он мог бы и сам. И бросил взгляд на Егри, рассчитывая на поддержку. Но доверенный человек Олега в очередной раз смолчал. Между тем спор этот длился уже три дня. Сергей знал, что Егри ведет собственную игру. Точнее, не свою, а Олега. Сергей пытался эту игру разгадать. Он помнил слова Егри о том, что на Олега давят послы Беньяху, Но вряд ли Большому Хакану удастся напугать киевского князя. У Беньяху и без новой войны с Киевом проблем хватает. Печенеги, ромеи. Или все-таки дойдет до войны. Потерять сам Керць это обидно. Можно допустить, что, захватывая город, Олег действовал спонтанно. В конце концов, это не он напал на Булана, а Булан на него. Но не похоже, что Олег не знал о намерениях Булана. Иначе зачем бы он приготовил штурмовую группу из Харальдовых Нурманов? Но если Олег не собирался удержать сам Керц, то почему не ограбил? И зачем ему договор с Ромеями, который он подписал с Патрикием Николаем Пиператом? Картинка не складывалась. «По-прежнему слишком мало информации. Но в одном можно не сомневаться. Большой Хакан Биньяху это дело так не оставит. Еще более сомнительно, что стратик херсонской Фемы позабудет о том беспределе, который учинили. В общем, будь на то воля Сергея, он бы принял предложение Харальда. Но воля была не его. Потому, прослушав по сотому разу одни и те же доводы сторон, он покинул зал совета и отправился искать Машега. Задача простейшая, поскольку элитный бордель в Самкерце был всего один, и где он расположен, Сергей знал. У него ведь тоже был молодой, растущий организм. Хороший бордель — это не только девочки термы и кушанье, а это еще и приятная компания. Можно в фигуры, то бишь в шахматы поиграть, или в кости, или еще в какую-нибудь физически необременительную игру, поговорить о том, о сём, послушать истории заезжих купцов, которые появились в городе, едва была снята осада, похвастать собственной крутизной. В последнем особо отличились Машек и приобщенный Хузарином к утонченным восточным радостям Скьорн, с которым у Машега образовалась неожиданная дружба. Но когда один из хузарских торговцев, прибывший в Самкерц прямиком из столицы, упомянул, что некто Песах получил от Хакана должность булхацы, среагировал на новость именно Машек, который немедленно поинтересовался, Булхатцы чего? «Так и простодушно ответил Купчина. И всю веселость с Машега будто волной смыло. «Эй!» — окликнул друга Сергей. «Что с тобой?» «А то!» — мрачно поговорил Машек, — что Песах родич наш. Нехорошо выйдет, когда он придет сюда. А он придет. Ты теперь рус, напомнил Сергей. Угу. Машек помрачнел еще больше. Не хочешь драться с родичем? Не хочу. И, помолчав, немного добавил. Песах не Булановы сородичи. Он воевода славный. Крепость брать умеет не хуже Ромеев. И с вами русами тоже дрался. Только не будет драки. Хакан назначил его булхаться здешнего края. Держать для Хакана пролив, угнетать врагов, собирать налоги, править закон. И придет он не один, а с крепким войском. С настоящим войском, а не черным сбродом. Против него сам Керц и Седмица не выстоит. «Веришь?» Сергей пожал плечами. «Не важно, во что я верю. Важно, что решит Рёрих, когда узнает эту новость. Но я думаю, твой родич Песах появится здесь не завтра». Так что ничего не случится, если Рерих узнает о нем немного позже, после того, как я еще разок потискую ту рыженькую зеленоглазку. Сергей был прав. Свеженазначенный правитель и военачальник Песах был еще далеко, в пятнадцати форсахах от своей будущей ставки. Форсах? Форсанг? Переменная, так же, как и русское поприще, означающее расстояние, соответствующее суточному переходу, меры длины. Очень разумный и практичный подход к расстояниям. Ведь 30 километров по плоской степи, по болотам, горным перевалам или дремучим лесам — это очень разные 30 километров. А в тот момент, когда ему сообщили о позорном бегстве хузар из-под Самкерца, он был еще дальше. Однако... Новость дошла до него всего лишь через два дня. И, услыхав ее, Песах подумал, что Бог определенно к нему благоволит. Что неудивительно, ведь Бог любит праведных, таких как он, Песах, и не любит таких, как тщеславный петух Булан. Бог благословил Беньяху править хузарами. Булан же оспаривал власть Хакана и возжелал стать Хаканом сам, за что Бог и покарал его руками кровожадных русов. и благословил Песоха покарать русов, проливших благородную кровь. Да, Булан был неугоден Господу, но он — потомок повелителей Хузарии. Его смерть требует отмщения, и отмщение сие Хакан поручил ему, Песоху, титуловав его булхаци и поручив быть голосом и мечом на землях, которые Булан считал своими родовыми, забыв о том, что только Хакан Хузарии истинный хозяин всех хузарских земель. Воля Хакана – воля Бога. Песох знал это наверняка, ведь это Бог привел его Песоха творить его волю, а Хакан всего лишь вручил Песоху власть над землями и воинством. Песах знал, Бог не остановится на том, чтобы вернуть сам Керц истинно верующим. Бог поведет Песоха дальше, на земли поклонников пророка Иешуа. и станет их земля землей хузарской. Так, во всяком случае, полагал свежеиспеченный булхацы, и не удивился тому, что русы разогнали Буланову родню. Не удивился, но порадовался. Теперь с этим родом не будет хлопот, а уцелевшие же вольются в войско Песоха, сделав его сильнее. Легко идти путями праведных, ведь сам Бог прокладывает их пути. Песах уже пять лет водил в бой воинов Хакана и до сей поры не знал поражений. А еще он очень хорошо знал людей Романского царства и терпеть их не мог, именно потому что знал.